Глава 8. На мандаринской дороге. По широкой дороге с сплошным потоком медленно двигались обозы. Повозки, орбы, орудие и зарядные ящики, как эльдины во время ледохода, теснились и сжали друг друга, медленно останавливались и медленно двигались дальше. Клубилась едкая серо-желтаяя пыль, слышались хриплые крики и ругательства. Наш обоз стоял на краю дороги, но въехать на дорогу не мог. Повозки непрерывно двигались одна за другою. Задняя спешила не отстать от передней, чтобы не дать нам врезаться. «Эй, придержи лошадей!» Грозно начальническим голосом крикнул наш смотритель обозному солдату. Солдат взглянул, засмеялся и хлестнул лошадей. Повозка прокатилась. Следом за нею всё катились новые повозки, спешили и ревниво жались друг к другу. Но одна зазевалась и отстала на аршин от передней. Кучер нашей повозки встрепенулся, яростно ударил по лошадям и вкатился на дорогу. Его кнут со свистом захлестал по мордам наседавших сзади лошадей. Наши повозки одна за другою быстро вкатывались на дорогу, Кучера-солдаты со злыми и торжествующими лицами хлистали кнутами морды, подгоняемых на перерез, встававших на дыбы чужих лошадей. Все кричали, ругались, и повсюду были слышны крики и ругательства. Был ясный, тёплый, слегка ветреный день. В стороны тянулись серо-жёлтые поля с грядами. Обозы в десять-двадцать рядов медленно двигались по дороге. По тропинкам и вдоль края дороги брели беспорядочные толпы строевых солдат. Ехали верховые офицеры, казаки, обозные солдаты на лошадях с обрубленными постромками. В гущий повозок наш обоз постепенно разрывался. Он шел теперь уже в трех разных местах. Было удивительно, как легко он и все кругом терялись из виду. На минуту заговоришься с кем-нибудь, оглянёшься, и нет уже знакомых повозок. Тянутся на шестёрочных фурах гигантские чёрные понтоны. Трясутся китайские арбы с флагами Красного Креста. Скачешь вперёд, скачешь назад. Нигде ни одного знакомого лица, ни одной знакомой повозки. Едешь один, бросив надежду кого-нибудь отыскать, и вдруг совсем рядом замечаешь повозку своего госпиталя, вдруг окликает тебя чей-нибудь знакомый голос Поток обозов окутанной пылью медленно двигался останавливался стоял и опять начинал двигаться. в узких местах дороги у въездов в деревне у мостов шумела и крутилась свалка 10 рядов повозок не могли проехать за раз и они мчались старались перерезать друг другу путь сталкивались мешали друг другу В пыли мелькали красные, озверелые лица. Слышался звук затрещин, свист кнутов, хриплые ругательства. Как всегда, начальство, такое надоедливое там, где оно не нужно, здесь отсутствовало. Никто властный не распоряжался. Повозки бились и загораживали путь в бессмысленной свалке. Сзади наседали другие обозы, получался огромный затор и весь поток до самого горизонта останавливался. С боковых дорог на Мандаринскую дорогу вливались всё новые обозы. Позади широким полукольцом гремели пушки, перекатывалась ружейная трескотня. По гауляновым грядкам шёл к дороге сибирский стрелок с окровавленной повязкой на руке. «Из боя сейчас?» «Так точно!» «Ну, что там японца?» Он махнул рукою. «Так и прут, без числа!» Проехала крытая парусиную двуколка, в ней лежал раненый офицер. Его лицо сплошь было завязано бинтами, только чернело отверстие для рта. Повязка промокла, она была подобна кроваво-красной маске, и из неё сочилась кровь. Рядом сидел другой раненый офицер, бледный от потери крови. Грустный и слабый, он поддерживал на коленях кровавую голову товарища. Двуколка тряслась и колыхалась. Кровавая голова моталась бессильно, как будто мертвая. Среди пыли, в груди двигающихся обозов, мелькнуло знакомое женское лицо, безмерно измученное, бледное, с черными кругами вокруг глаз. Я узнал сестру Каменевву, жену артиллерийского офицера. Каменева ехала в своем шарабане одна, без кучера. Она сидела боком, а на дне шарабана лежало что-то большое, угловатая прикрытая клеенка я пробрался меж повозок каменевой и поздоровался вы одни одна она ответила голосом как будто из другого мира глаза смотрели неподвижно огромные темные сред темных кругов вы знаете я заказала в мугдене гроб и хотела сдать его на поезд отвезвести в россию гроб не поспел так на поезд не приняли Станцию уже бросали. Вдруг я понял. То большое и угловатое, что лежало под клеенкой на дне шарабана, был труп ее мужа. Сквозь ветерок от шарабана прорывался удушливый запах гниющего мяса. «Варвара Федоровна, ну что ж теперь делать? Похороните тело здесь, я вам это устрою. Где вам с собой его вести?» Она с чуждым удивлением взглянула на меня. «Нет». Если тут брошу, все равно с ума сойду. Ваш благородие, господин доктор, кричал с той стороны дороги солдат, различивший сквозь пыль мою белую перевесь с красным крестом. Он махал мне рукою и подзывал к себе. Я пробрался сквозь поток обозов. На откосе дороги лежал солдат с мутными глазами и бледным, скорбным лицом. Возле него стоял другой солдат с повязкою на голове. господин доктор, окажите ему какую-нибудь помощь Что ж что за безобразие человек пулю в живот ранен, а его никто и подобрать не хочет А колевай как собака. Я слез лошади, осмотрел раненого. простреленный живот был покрыт повязкою пульс едва прощупывался. Вон сколько повозок едет доверху загружены Иишь целый его с валенками, а его тут бросить валенки дорожь человека. Что было делать? Мы останавливали повозки, просили скинуть часть груза и принять раненого. Кучера-солдаты отвечали «Не смеем». Начальники обозов, офицеры отвечали «Не имеем права». Они соглашались положить раненого поверх груза, но раненый так здесь и очутился, сраною в животе лежал на верхушке воза, цепляясь за верёвки, обессилел и свалился. И ехали мимо повозки». И проезжали люди с виноватыми лицами стараясь не смотреть на лежащего человека и вспоминалось как все жадно справлялись защищает ли кто нас сзади есть ли за нами прикрытие там бились люди спасая нас вот так же как и этот умиравший теперь ненужный он валялся в пыли на откосе и и все старались поскорее проехать мимо, чтобы не обжёг их скорбный упрёк, глядевший из мутившихся глаз. У меня было несколько порошков опия. Я отдал раненому порошок, влил ему в рот из фляги коньяку. Ну, что ещё можно было сделать? Тихонько, как вор, я сел на свою лошадь и поехал дальше. Валялась опрокинутая двуколка, нагруженная винтовками, Валялись мешки с овсом и рисом. Издыхающие лошади широко вздували огромные животы, ёрзая по земле вытянутыми мордами. Брели беспорядочные толпы пехотинцев с вяло болтающимися на плечах винтовками. Ехали казаки. В сверкавшей под солнцем дали, как глухие раскаты грома, непрерывно гремели пушки. Подъехал знакомый драгунский офицер. «Ну что, ротмистер, как там дела?» что да полный разгром полный наши бегут как зайцы появится на горе кучка японцев и целый полк удирает мимо нас ехали молодцевватыее казаки с лихо заломленными набекрень шапками смешно было смотреть на эту молодцеватость стыдно было смотреть на сверкающие в пыли штыки пехоты такие теперь не грозные и даже жалкие И жалкими, никому никогда не страшными казались вяло-бредущие, мешковатые солдаты. С пыльных лиц смотрели сконфуженные, недоумевающие глаза. «Ваше благородие, а правда против нас пять держав воюют?» Я вздохнул. «Нет, всего одна, единственная». «Пять держав? Верно знаем! Откуда у одной столько войсков-то? Прут отовсюду без числа. Пять держав, верно!» Ну и какие же пять? Япония, значит К китай, Америка, Англия, потом это как ее. За нашим левым флангом какая земля лежит это? Корея? Да, так точно, пять держав значит. У спуска к мосту теснились обозы. Артиллерийский парк расталкивал вокруг себя повозки, колеса повозок трещали. Ездовые артиллеристы горячили лошадей, готовые ринуться на перерез. земляки потише задавите крикнул обозный солдат да и да и давай гаркнул артиллерист сидевший на козлах зарядного ящика к нему подскакал пехотный подполковник х ты сукин сын ты чё тут командуешь а стоять на месте куда прте глаза артиллерриста блеснули зловещей нагло куда туда же куда и вы грозные огоньки вспыхнули в глазах подполковника и но что-то ещё более грозное и страшное мелькнуло в лице солдата. И вдруг я почувствовал, теперь стало возможным и лёгким то, что ещё два-три дня назад было бы трудно даже вообразить. Почувствовал это и подполковник. «Вали, ребята, не зевай!» Ездовые ударили по лошадям, и парк врезался в обозы. Свистели кнуты, зарядные ящики одни за другим вкатывались на мост. подполковник бледный от гнева молча смотрел вслед все дальше медленно и судорожно полз вперед бесконечный поток обозов на краю дороги сидел усталый солдат музыкант с огромную блестящую трубою через плечо ковыляла на поводу шершавая белая китайская лошаденка у нее была вывихнута задняя нога лошаденка горбе спину жалко прыгала боком на трех ногах С спереди ее тянул за узду один солдат, сзади ехал другой и подгонял хворостстиную. Лошаденка мало отзывалась на удары, поэтому солдат норовил попасть ей по больному месту ноги. Тогда еще больше сгорби в спину лошаденка начинала быстро прыгать. Да чего ж вы ее не бросите, сказал я солдату. Да рады вы бросить, вот ж как наммучились с нею, но приказано вести. опять терялись из виду повозки и люди и опять неожиданно находились и все кого я за эти полгода встречал в маньжуре вот все были здесь как будто тянулся какой-то бесконечный невский проспект с огромно незнакомой толпою из которой каждую минуту выныривали знакомые лица поддъехали два саперных офицера нашего корпуса молодой поруччик злорадно смеялся и весело потирал руки вы слышали весь обозсс нашего корпусного командира попал в руки к японцам сообщил он Ох рад же я сам подле судрал и никого об отступлении не известил мы из-за него весь свой обоз потеряли вот только что на нас то и осталось и вас не известили засмеял сия Мы вот тоже ушли без извещения а, да это еще что а что вчера было зак привез донесение что в улини японцы и ный засмеялся вздор и велел нам проводить уллин телеграф там стоял штаб нашей армии пошли мы с нашей телеграфной ротой пальба адская посылает меня командир роты корпусному докладываю что в пулине японцы что в нас оттуда стреляют корпусный выслушал стреляют и ядовито смотрит на меня ну на то поручик и война чтоб стреляли вступайте и проводите телеграф и «Ну, мы проводим. Кругом обжаривают шрапнелью. Едет какой-то ясаул с казаками. И говорит, что здесь? Уходите скорее, японцы идут». Ну и помчался я в штаб. А там уже развороченный муравейник. Все садятся на лошадей. «Я к начальнику штаба. А что прикажете с кабелем делать? Снять его?» «Да не знаю, как хотите. Только советую вам поскорее уходить». «А нам прикрытие можете дать?» «Нет, нет, ничего не могу, управляйтесь, как знаете, до свидания!» И поскакали все. Спутник поручика, полный и усатый штабс-капитан, угрюмо молчал. Поручик оживленно вертелся на седле и все смеялся. «У нас кабель, а вот у капитана все понтоны попали в гости к японцам. Понтонному батальону приказали идти в прикрытие на хуньхэ, ну, как пехоте». отступают они а понтон это все вот они о чё вы не уехали так нам приказу не было так и бросили поннт и еле успели увести лошадей Эх, ну то есть такая без толочь вот едут все без голов ей богу это вам так только кажется что с головами головы все позади потеряны по краям дороги валялись пьяные сидит на пригорке солдат винтовками шкален голова свесилась его за плечо и он как мешок валится на бок мертв непробудно спит от усталости пульс есть а от красного лица несет сивухаю другой идет шатаясь винтовка болтается на плече где ты земляк так выпил а казаки поднесли дай бог им здоровья вижу едут все пьяные говорю дали бы солдату рюмочку зачем рюмочку вот тебе кружка нам не жалко и «Сейчас ханшинный завод у китайцев обчистили». Ну, выпил кружку. Как пил, скверно так, противно. А выпил, и теплота пошла по жилам, рука сама собой за кружкой другой потянулась. На вазу сидел унтер-офицер со смеющимся лицом и из большого деревянного ящика продавал по полтиннику бутылки коньяку, рома и портвейна. Он захватил ящик в складе Красного Креста, обречённом на сожжение». былоо жарко. головола кружилась от усталости. Обозы въехали в большую китайскую деревню. Китайцы стояли у ффан, щурясь от солнца и пыли и смотрели на отступавших с бесстрастными, ничего не выражавшими лицами. Ваше благородие, ваше благородие! На пригорке солдат нашей команды махал мне рукою. Пожалуйте сюда, в проулок, там наши стали. На полянке за фанзами на берегу реки стояли биваком оба госпиталя – наш и султановский. Стояло ещё несколько учреждений нашего корпуса. Тут же был и корпусный комендант. Дымились костры, солдаты кипятили воду для чая и грели консервы. От врачей султановского госпиталя мы узнали, что они со времени выхода из Мазысани тоже не работали и стояли, свернувшись к югу от Мукдена. но их, конечно, штаб корпуса не забыл известить об отступлении. Султанов, жёлтый, осунувшийся и угрюмый, сидел на складном стуле, и Новицкая клала сахар в его кофе. Мы закусывали, пили чай, над улицей клубилась пыль. Скрипели обозы, слышались ругательства. За деревнею через речку был узенький ветхий мостик, и обозы приступом брали свою очередь попасть на ту сторону. Проехал мимо разъезд казаков. «Напрасно вы тут прохлаждаетесь, за горой японцы», — равнодушно сказали они. Это было невероятно. Мы ушли слишком далеко, но у всех появилась нервная торопливость. Спешно кончали поить лошадей и увязывали вазы. Комендант нашел около нашей полянки переезд через речку и определил порядок следования обозов. Первым был поставлен Султановский госпиталь, хотя по нумерации он следовал за нашим. Султановский обоз перебрался через реку и потянулся по пашням к Мандаринской дороге. Двинулся наш. Спуск к речке был крутой, а подъем еще круче». Ллошади вытягивали зады, и скользели ногами, свистели кнутые, Соы, облепив повозки, тянули их в гору вместе с лошадьми. Сзади нашего обоза скопилась масса подошедших новых обозов. Через узкий мостик тоже непрерывно лилась вереиться повозок. Вдруг за речкую, в поле около китайского кладбища бесшумно взвился огромный столб желтовато-серого дыма, И потом донесся короткий, как будто пустой треск. Я в недоумении смотрел, что такое. Новый столб дыма взвился сред деревьев кладбища. ветки летели в воздух, суки обламывались. Я не успел еще со осознать в чем дело, как мне все уже объяснил с мерчем закрутившийся вокруг ужас. Повозки за речкую прыгая мчались по грядам пашин, Соы наклонившись бешеных листали лошадей. В внизузу у переправы в дикой сумятице бились люди, лошади и повозки.ё кругом рвалось и неслось куда-то. Оглушительно ахну у спуска к мосту. Из дыма вылетела лошадь со сломанными оглоблями, мычался артиллерийский парк, задевая и опрокидывая повозки. мелькнул человек, сброшенный скозел прямо на землю, вывернувшаяся рука, замоталась под колесами. он кувыркался в пыли, поднялся на колени и сбитые мчавшимися лошадьми, опять повалился под колеса. Еще разорвался снаряд, и еще? Чей-то задыхающийся голос крикнул: « Биишка, руби по стромке! Голос врезался в смятенные души, как властное приказание, которого слушаются, не рассуждая. Солдаты поспешно рубили поромке у повозок, вскакивали верхом и в карьер выносились на ту сторону. Другие не догадывались сесть на лошадей, выпускали их на волю, а сами бежали бегом. «Мерзавцы вы куда? За обозную сволочью? По местам!» Донёсся из сумятицы отчаянный, плачущий голос. Артиллерист-поручик с обнажённую шашкою крутился верхом среди пушек, застрявших в гуще обозов. Орудийная прислуга, не глядя на него, рубила по стромке у орудий. «Ты что делаешь? Ты что?» ручик размахнулся с шашкаю и ударил солдата по плечу солдат отшатнулся молча втянул голову и побежал вниз по откосу худой длинный артиллерийский капитан с бледным лицом с огромными глазами сидел верхом неподвижно он понял теперь уж ничего не поделаешь с грохотом блеснула на пригорке шимоза и осыпала нас глиою солдаты артиллеристы поспешно садились на лошадей и скакали прочь Я поскакал следом поручик выронил шашку и схватился за голову у спуска к переправе сбились брошенные повозки люди лошади по высокому берегу промчался мимо артиллерийский поручик его лицо было красным губы бессмысленно бормотали что-то глаза горели сумасшедшим огнем в безумной скачке он мчался куда-то вдоль речки навстречу лопавшимся шрапнелем и и его ноги бешено рвали шпорами бока лошади. Я выскакал на тот берег. За речкою, один среди брошенных орудий, неподвижно всё сидел на своей лошади худой артиллерийский капитан. У него что-то было в руке, он поднял руку, близко от головы сверкнул огонёк, и капитан мешком повалился на землю с вдруг рванувшейся лошади. В воздухе замелькали дымки шрапнелли. По пашне бежали, спотыкаясь солдаты, другие скакали на лошадях, сволочившимися по земле под стромками. У всех были безумно невидящие, прыгающие глаза. Мчались огромные повозки с чёрными понтонами. Мчалась тяжело нагруженная фура с красным крестом. Бледный солдат на козлах сёк кнутом лошадей, и было странно смотреть, он гнал их прямо на крутой косогор и обязательно должен был опрокинуться. и фура налетела на косогор и легко, как будто заранее приготовившись, свалилась во враг. И так должно было быть. Но как же тут очутились японцы? Потом, уже много позже мы узнали. Два-три японских орудия с бешеною удалью проскакали в образовавшийся прорыв на несколько верст вперед, без всякого прикрытия стали на горке и открыли огонь по переправе. И побежали все эти массы вооружённых людей, и погибло имущество на сотни тысяч. Давно уже позади осталась речка с рвавшимися снарядами, а обозы всё мчались вскачь. С повозок сбрасывали тяжёлые вещи, чтобы легче было ехать. Сразу что-то вдруг оборвалось, и отношение к имуществу странно изменилось. Раньше боялись сбросить пару изношенных хомутов, чтобы положить раненого. А теперь легко выбрасывали целые тюки солдатских шинелей, мешки с фуражом и припасами, офицерские чемоданы и корзины, выбрасывали часто без всякой нужды. Было в этом что-то тянущее к себе и безудержно стихийное. Как будто бброное позади имущество не слышно для сознания шептало душем, больше или меньше теперь все равно никто не спросит, Мы уже были вёрст за пять от речки обозы шли уже обычным ходом ехал отбившийся от своего парка зарядный ящик вдруг сидевший на козлах ящика солдат крикнул ездовым стой остановились. Со не спеша слез, выдвинул сзади какой-то ящичек, достал деревянную ложку и осьмушку табаку довольно повозились будея скидывай ребята по стромке. стромки скинули артиллеристы сели верхом на лошадей и бросив ящик поехали налегке. как будто нигде ни на что не стало хозяина мо сделалось чужим чужое моим чуть опрокидывалась повозка и солдаты бросались ее грабить повсюду появились люди шакалы вынюхивавшие добычу. мне впоследствии рассказывали мародеры нарочно производили по ночам ложные тревоги и и, пользуясь суматохою, грабили обозы. Во время обозной паники на реке Пухе два казака бросились ломать денежный ящик понтонного парка. Фельдфебель застрелил из револьвера одного казака, ранил другого и вывез ящик. Смеющийся солдат ехал, болтая ногами, на лошади с обрубленными пастромками. Лихо сдвинув папаху на затылок, он рассказывал. Погнал нас японец с позицией. Бежал я, бежал. Пристал к госпиталю, пошел с ним. Стали по госпиталю шрапнелями бить. Я опять побежал. Вижу, фурманг стоит с лошадью. Отрезал по струмке, сел и поехал. На дороге мешок с сухарями поднял, консервов, ячменю забрал для лошади. Ну и еду вот, раз чудесно. Валялись надорвавшиеся лошади. Густо усеивали дорогу брошенные полушубки, тюки, винтовки. Брели беспорядочные, оборванные толпы солдат, и трудно было поверить, что так недавно это были стройные колонны войск. «Ваше благородие, а что ж это такое?» – спрашивали солдаты. «Совсем нас так гонят, как мы в двенадцатом году француза гнали?» «Я так думаю, закатилась навеки счастливая звезда России!» – сказал щеголеватый ефрейтор по лицу и голосу бывший приказчик. Пожилой солдат с лохматую бородою мрачно отозвался. «Превозмогла силою, матушка Россия, дошла до предела!» Он шагал, зловеще кивал головою и повторял непонятные слова. «Превозмогла силою, превозмоглася!» И тянулась вперёд бесконечная лента обозов. Опять неожиданно терялись из виду знакомые лица и повозки, а потом снова находились. Опять сидел у дороги усталый солдат с большой, блестящую трубой через плечо. Проехала в шарабане полуобезуевшая каменеева со своим страшным грузом. Согнувшись, мучительно прыгала шершавая белая лошаденка с вывихнутою ногою. Ехавший сзади солдат старался ударить ее хворостстиную по больному месту. Она здесь, эта лошаденка, спаслась. Да, так и должно было быть. Брасались орудия и обозы, горели позади миллионные склады, а эту ненужную у вечную лошаденку тащили, спасали, ну и, конечно же, спасут. Вдруг почуился в этом какой-то огромный, болезненно-карикатурный символ. Блеедный казак с простреленную грудью, трясся наверху нагруженной двуколки, цепляясь слабеющими руками за веревки поверх брезента. Два солдата несли на носилках офицера с оторванную ногою. Солдаты были угрюмые и смотрели в землю. Передавали слухи, что от 2-й и 3-й армии не осталось ничего. Войска без выстрела сдаются целыми батальонами. Японцы несметными массами появляются всюду и бешено наседают на отступающих. «Ну, теперь, несомненно, конец войне!» – говорили откровенные. То же самое тайное не высказываемую мыслью сидела в головах солдат когда улеглась паника от обстрела переправы откуда-то донеслось дружная радостная ура оказалось саперы под огнем навели обрушившийся мост вывезли брошенные орудия и командир благодарил их а по толпам отступавших пронесся радостно ожидающий трепет и все жадно спрашивали друг друга что это замирение объявлено медленно, медленно двигался поток обозов. Дороги были отвратительные, подъемы крутые, мосты узкие, полуобрушившиеся, каждый думал только о себе. Узкая дорога поперё глубокий ухаб, и в одну сторону он глубже, чем в другую. Каждая повозка застревает в этом ухабе. С свищу ткнуты над выбивающимися и сил лошадьми, надрываются от натуги помогающие солдаты, Но выехала повозка. А в ухабе застревает следующее, и опять вокруг неё суета, крики и свист кнутов. Теперь более высоко нагруженная повозка ухает в ухаб и опрокидывается на бок. А взять бы пару лопат, и в пять минут можно было бы забросать ухаб землёю, и тогда гони повозки хоть рысью. Но каждый думал только о себе и о своей повозке. Но отчего же так ужасны были эти дороги? течение всей войны мы отступали, ведь можно же было, ну, хоть с маленькую вероятностью предположить, что опять придется отступать. Но в том-то и было проклятие. Самым верным средством против отступления у нас признавалось одно — упорно заявлять, что отступления не будет, упорно действовать так, чтобы никому не могла прийти в голову даже мысль, будто бы возможно отступление. Удивительное дело — Японцам за всю компанию ни разу не пришлось отступать, но они каждый раз принимали самые заботливые и тщательные меры на случай отступления. А мы только и знали, что отступали и каждый раз отступление было для нас неожиданностью, и снова и снова мы отступали не готовыми дорогами. З Зателином через реку Леухе ёл всего только один железнодорожный мост, наша армия перешла реку по трещавшему, заливавшемуся водою и льду. Разыграй обои всего на одну неделю позже, и по льду уж нельзя было бы перейти, и всю нашу армию японцы бы взяли голыми руками. Мне рассказывали, что еще под дашичао куропатки насматривая госпитале, спросил одного главного врача: почему при госпитале нет бани и хлебопекарни. Главный врач замялся и ответил, что они не знают, долго ли тут придётся простоять. Куропаткин твёрдо и спокойно заявил. «Видите, вот река. Дальше этой реки японцы не пойдут. Стройте каменную хлебопекарню, стройте баню, пусть солдатики попарятся». Дальше этой реки японцы отбросили нас за сотни верст. Но и под Мукденом опять всё шло в прежнем духе. склады боевых и хозяйственных принадлежностей были тонкой линией вытянуты параллельно фронту. Начальствующие лица только и говорили, что отступление не будет. За неделю до Мгденского боя нашим госпиталям было выражено начальством недовольства за небольшой запас дров и велено было запасти их по 5-6 кубов. Куб в это время стоил около 100 рублей. закупили, а через две недели эти горы дров пылали перед наступающими японцами. «Отступления не будет! Отступления не будет!» «Ляуян мы отдали в августе. До этого времени вся страна севернее Ляуяна была в наших руках, и мы не озаботились снять с неё хорошего плана. Да к чему?» И вот в деле под Сандепо одной из причин нашей неудачи оказалось отсутствие хороших карт, Не неправильное представление о местонахождении деревни Санддепо. Слово- сила. Говорить побольше, как можно больше громких, грозных, поддерживающих дух слов. Это было самое главное. И важно было, что дела все время жестоко насмехаются над словами: Ничего, ничего, Толь еще суровье нахмурить брови, еще значительнее и зловещее произнести угрожающее слово. При самом своем приезде Куропаткин заявил, что мир будет заключен только в Токио. А уж через несколько месяцев вся русская армия горько-насмешливо напевала. «Куропаткин горделивый, прямо в Токио спешил! Что ж ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шею опустил?» Прибыв в армию, Гриппенберг в торжественной речи сказал солдатам. «Если кто из вас отступит, я его заколю». «Если я отступлю, заколи меня!» Сказал и отступил от Сан-Депо. В начале Могденского боя госпитали, стоявшие на станции Суэтунь, были отведены на север. По этому случаю, как мне рассказывали, Кауль Барс издал приказ, где писал следующее. Сам я приказа не видел. Госпитали отведены потому, что до Суэтуни достигали снаряды японских осадных орудий – Но это отнюдь не обозначает отступление. Отступление ни в коем случае не будет, будет только движение вперёд. И вот через неделю вся армия, как подхваченная ураганом, не отступала, а бежала на север. И уже во время самого бегства, за несколько часов до потери своей типографии, официальный вестник маньчжурских армий сладко пел о десятках отбитых атак, о готовящемся отступлении японцев и знакомил своих читателей с произведениями поручика Тенгинского полка Лермонтова. Рассказывают, что во время англо-китайской войны китайцы, чтобы испугать англичан и поддержать дух своих, выставляли на видных местах огромные, ужасающего вида пушки, сделанные из глины. Китайцы шли в бой, делая страшные рожи, кривляясь и испуская дикие крики. но всё-таки победили англичане. Против глиняных пушек у них были не такие большие, но зато стальные, взаправду стрелявшие пушки. Против кривляний и страшных рож у них была организация, дисциплина и внимательный расчёт. Солнце садилось, небо стало ясным, тихим, пахло весною, было тепло. Высоко в небе, беззаботные к тому, что творилось на Земле, косяками летели на север гусе. Округом в пыли все тянулись усталые обозы, мчались ни на кого не глядя проклятые парки и батареи, рели расстроенные толпы солдат. Охватывала смертная усталость. Гола кружилась, туловище еле держалась в седле. Хотелось пить, но все колодцы по дороге были вычерпаны. Конца пути не было. Иногда казалось, вот еще одна минута и свалишься с лошади. А тогда конец. Это было вполне ясно. Никому до тебя не будет дела, каждый думал о себе сам. А там, в надвигавшемся сзади промежутки между отступавшими русскими и наступавшими японцами, ждало то, что было страшнее плено, страшнее смерти. В этом промежутке, как шакалы, отставших подстерегали жители опустошенной нами страны, эти зловеще молчаливые люди с загадочными, бесстрастными лицами. Всякий знал, пощады от них не будет и не может быть. Мы сами сделали всё, чтобы зажечь их души кровавою, неутолимую ненавистью к нам. Мне вспоминалось, как в Забайкальской степи буряты резали для нас овцу, вспоминалось что я тогда передумал и в холодном ужасе замирала душа изо всех сил напрягалась воля чтобы держать тело на седле и рука нащупывала за поясом револьвер здесь ли он избавительно на случай солнце села над заюю слабо блестел серп молодого месяца я съехался с шанссером и сюлюковым шанср по- обычному был возбужден и жизнерадостен селюков сидел на лошади как живой труп от них я узнал что половина нашего обоза была брошена у переправы где мы попали под огонь японцев мы условились не разлучаться и зорко следить друг за другом в этом предательском обозном потоке глотавшим и терявшим себе людей как песчинки становилось темнее серп месяца зашел сзади и слева клубились огненные зарево мы пробирались по придорожным тропинкам смутно серая земля показывала под ногами несуществующие провалы и скрывала настоящие ямы ехать без дороги было невозможно опуститься на дорогу нечего было и думать она кишела копашащимися обозами нашим лошадям сейчас же бы порвали и поломали ноги днем обозы шли медленно а теперь они и вовсе почти все время стояли двинуться проедут сотню сажен и опять станут наш босс мы давно уже потеряли из виду было холодно по сторонам дороги всюду стояли биваки и горели костры от огней кругом было еще темнее костров разумеется нельзя было разводить но об этом никто не думал нас приютили у своего костра офицеры неженского полка остановившиеся со своим батальоном на короткую ночевку Они радушно угостили нас коньяком, с ординками, чаем, была горячая благодарность к ним и радостное умиление, что есть на свете такие хорошие люди. На юге медленно дрожало большое, сплошное зарево. На западе вдоль железнодорожного пути горели станции. Как будто ряд огромных тихих факелов тянулся по горизонту, и эти факелы уходили далеко вперед нас. Казалось, все, кто знал, как спастись, давно уже там, на севере, за тёмным горизонтом. А мы здесь в каком-то кольце. Сбившийся с дороги офицер-ординарец сидел рядом со мною, мешал ложечкою чай в железной кружке и рассказывал. «Никто не знает, где полк, куда ехать. Вижу вдруг штаб нашей армии. Стоит Кауль Барс, допрашивает пленного японца. Я подошёл, стою». подъехал еще какой-то офицер спрашивает в полголоса где седьмой стрелковый полк кооль барс услышал быстро обернулся что что такое мне ваш высокопревосходительство нужно знать где седьмой стрелковый полк отвернулся он и пожал плечами я не знаю куда девалась вся моя армия а он спрашивает где седьмой полк я положил голову на ноги тяжело спавшего селюкова укрылся полушубком охватило тихим теплым покоем Один из офицеров озлобленно рассказывал ординарцу его голос звучал быстро, прерывая самого себя. Мы стояли на фланге третьей армии около второй сзади нас осадная батарея 19 числа вдруг узнаем что ее увезли туда ха, знаете куда в телин мы верить не хотели их спасали в начале боя спасали пушки страшно вдруг достанутся японцам. «Ну и что это такое? Пушки существуют для армии? Или армия для пушек?» Я уже начал забываться. Вдруг сознание сразу воротилось. Мне вспомнилось, как раз около того времени, при переходе через реку Хуньхэ, мы встретили роту Борисоглебцев. Они провожали мортиры, тоже в Телин. «Мы дрались три дня, и артиллерии у нас не было. Против японских орудий у нас были только винтовки, не только осадную батарею. Все орудия куда-то убрали». «У нас считается лучше положить тысячу солдат, чем подвергнуть опасности одну пушку. Телеграфируй, что легла целая дивизия. Честь! Телеграфируй, что потеряли одно орудие. Позор!» И всё время у нас думали не о том, чтобы нанести пушками вред японцам, а только о том, как бы они не попали в руки японцев. Да разве позор отдать орудие, если оно сделало всё, что можно? «Да, вот этого японцы не боятся», — отозвался глухой бас. нахальнейшим образом вылетают с орудиями впер без всякого прикрытия и жарят куда нужно. И правильно, пропала пушка черт с нею, что нужно было сделала. Я слушал, и вдруг мне вспомнился один эпизод из итальянского похода бонапарта. Он осаждал монтую. Ей на выручку двинулась из тироля огромная австрийская армия. тогда бонапарт бросил под Монтуей свои тяжелые осадные орудия, около 200 пушек, ринулся навстречу австрийцам и разбил их на голову. Хотелось смеяться при одной мысли, кто бы у нас посмел бросить 200 осадных орудий, всю бы армию погубили, а уж пушки постарались бы спасти. Становилось понятным, почему и наши госпитали так спешно отводились назад в самом начале боя. е была безмерная, ждущая самого худшего осторожность. Неосторожность холодной, все взвешивающей отваги, Осторность трусости, боязнь риска, боязнь, что скажут там. Я засыпал, тот же озлобленный сам себя прерывающий голос ругал артиллеристов. Это нарыв на теле армии, все равно что генеральный штаб, Дворянчики в моноклях, французят, в узких брючках и лакированных сапогах. Когда нам пришлось идти в контратаку, оказалось, никакой артиллерии нет. Мы взяли деревню без артиллерийской подготовки, а они, голубчики, вот где, удирают и всех топчут по дороге. Знают, что их орудие – самая большая драгоценность армии». «Нет, господа, ну что же это солдаты наши?» – спрашивал другой голос, тихий и грустный. «Где эти прежние львы?» Выглянет из-за могилок пара японцев, и целая рота бежит. «Сволочь, солдат!» — сердито прогудел глухой бас. «Эту всю армию только по госпиталям разложить, и чтобы Куропаткин их объезжал и раздавал тёплые фуфайки!» «Доктор, доктор, проснитесь!» Рука мягко и осторожно трогала меня за плечо. Батальон уходил, мы встали. было все так же темно везде горели костры внизу на дороге чернели кишевшие обозы наши голодные лошади грустно пощипывали по земле остатки прошлогодней травы сосна стала еще холоднее спать хотелось безмерно проходили мимо кучки солдат не слыхать далеко японцы да за версту отсюда сейчас вон за той горой кругом были крутые обрывы Мы сели верхом, спустились на дорогу и поехали, пробираясь между стоявшими обозами. Проехали сверсту. Обозы стояли, как остановившийся на бегу поток. Горели костры. Загораживая проезд, темнели тяжело нагруженные фуры. Дальше перед ними была ровная, пустая дорога. Солдаты дремали на повозках. «А чё это вы стоите? Сломалось у вас что?» «Никак нет. Ну и чё вы других задерживаете?» они помолчали до да лошадей кормим их благородие господин капитан легли спать не велели себя будить вот негодяй ну так чего же вы в сторону не съедете разве не видите из-за вас все обозы стоят приказано тут стоять а то потом трудно будет въехать на дорогу услышал наш разговор подъехавший сзади обозный подполковник шатаясь и задыхаясь от негодования он пошел будить капитана мы поехали дальше Посте постепенно дорога снова заполнялась обозами. Они теперь двигались и пробираться среди них становилось все труднее. Мы чуть не потеряли селюкова, а ехать по краю дороги было невозможно. Да уже собственно все равно, дождемся здесь света и будь что будет. На пригорке сидели у костра три солдата саппера.тои обозные фурманки, солдаты потеснились и пустили нас к костру. что ваш благородие правду болтают будто замерение объявлено спросил меня один ну сейчас где же вести переговоры не найдешь никого а мир конечно близко продолжать войну невозможно это совсем ясно так где уж там пора бы окончать сколько времени воюем он помолчал а как скажете платить нам придется японцу да вероятно потребуют и контрибуции их еще больше на крестьянство тягости наложат «Нет, давайте тогда уж дальше воевать». Сзади раздался в темноте один ружейный выстрел, другой и затрещала пальба. Пальба была не дальше, как за версту. Все насторожились. «Ого, не дремлют японцы», — сказал шансер, нервно оживляясь. «Гонят без отдыху. Видно, решили действовать иначе, чем прежде. Послушались советов». «И кто им эти советы-то раздает?» — удивился солдат. «Ну, в иностранных газетах всё время пишут, что главная ошибка японцев – разобьют, а преследовать не преследуют». Солдат почесал за ухом. «И так разумен, а его ещё со всех сторон учат». Пальба разгоралась, становилась ближе. Внизу мчались по дороге обозы, слышались крики и ругательства. Мимо костра пробегали кучки солдат. «Что это там, земляки, за пальба?» «Что? Да наседает японец, все обозы отбил». «А прикрытие у нас есть?» «Какое прикрытие? Стрельнут наши раз и бегут!» Пробегали мимо солдаты и мчались внизу обозы. Сапёры поспешно сводили свои фурманки на дорогу. «Поедем и мы?» – спросил Шансер. Селюков сидел смертельно усталый, понурив голову. «Я не поеду, всё равно с лошади свалюсь». У меня на душе тоже была тупая и ни на что не отзывающаяся усталость. Ну, в плен возьмут, ну, застрелят. Это было так бесконечно безразлично. Спать, спать, одно лишь это важно. «Я тоже спать лягу», — сказал я. «Да и где тут ехать? Все равно обозы затопчут». Мы стали укладываться у костра. Трещала и перекатывалась пальба, это уже не волновало уши. Занимались к северу пожаром все новые станции — Это были простые факелы, равнодушные и деловито огоревшие на горизонте. Мекнула мысль о далеких, милых людях. мелькнуло, вспыхнуло и равнодушно погасло. Я проснулся на рассвете. Костер давно потух, руки под мышками затекли от полушубка, холод пробирался до костей. У пепла костра, покрытые инием спали шансы Рселюков. Лошади наши уныло стояли, понурив головы. На дороге по-прежнему медленно тянулись к северу бесконечная обозы у края валялись стащенные с дороги два солдатских трупа истоптанные колесами и копытами покрытые пылью и кровью а где же японцы их не было ночью произошла совершенно беспричинная паника кто-то завопил во сне японцы пли и взвился ужас повозки мчались в темноте давили людей сваливались с обрывов и Соты стреляли в темноту и били своих же. Я разбудил селюкова и шаора мы сели верхом и поехали. Зёы гасли разгоралась холодная заря мы напоили у реки лошадей. Светлело все больше справа из засопок выплыло солнце в воздухе потянуло теплом телоело отдохнуло на душе стало свежо и бодро Впереди в сверкающей голубой дымке виднелся далекий город. Изящно рисовались купола кумирин и изогнутые края крыш. Город, дальний утром, полный тайны, полный блеска. Навстречу нам ехал по дороге офицер, поручик Шестов, тот самый ординариц из штаба, который во время боя ездил с нашими госпиталями, так как не знал, где теперь штаб. Поручик иронически оглядел нас, и с высокомерной усмешкой спросил «Ну, удираете?» «Удираем. А я еду в Мукден». «В Мукден?» «Да, в Мукден», — значительно подчёркивая, ответил поручик. Как будто в своей храбрости он знал что-то такое, чего мы в своей трусости не хотели знать. «Ну, счастливого пути». Мы въехали в город. «Тылина-то?» «Да нет». «Да тылина ещё верст тридцать». По прямой узкой улице двигались об обозы и батареи проходили толпы солдат под веселым утренним солнцем медленно лиился чуждый поток через стихую свою жизнь китайского городка из труб вились дымки такие обычно мирные у харчевни под серебряной рыбой на красном столбе толпились китайцы перебегали через улицу ребята с черными косичками над темени Сквозь разрывы бумажных окон любопытно блестели девичьи глаза. Миновали город, местность становилась холмистее. Перед мостом столпилось море повозок. Казаки работали нагайками, расчищая путь к какому-то обозу. «Куда прете, сукины дети? Ждите своей очереди!» «А, станет тебе командующая армией ждать! Сворачивай давай!» Казаки, наклоняясь с сёдел, хватали обозных лошадей под узцы, свистели нагайки. мимо проносилсяозсс штаба третьей армии. Проехал в коляске какой-то важный генерал. Содаты злобно посмеиваясь, смотрели вслед. Чей-то они в бой не спешили, не просили дороги, оттеришь как гонит. Да где ж ему ждать, у него большое дело позади. Местность делалась все выше, вокруг теснились тяжелые сопки. С сталоло холодно, ветер поднимал тучи пыли. Обозы по-прежнему ссорились и старались перерезать один другой у узких мест дороги. Дисциплина на глазах падала. «Я тебе, мерзавец, шашкой!» – кричал офицер. «А я тебе штыком!» – кричал в ответ солдат. «Храбер ныне стал! А где-то в бою был! За могилками лежали, а нас вперёд посылали!» Рассказывали страшные вещи про расправы солдат с офицерами. Рассказывали про какого-то полковника – вдали показались казаки за байкальцы. По желттым околышем и лампасом их приняли за японцев. Вспыхнула паника. Соты рубили по стромке, бестолково стреляли в своих. Полковник бросился к ним, стал грозно кричать, хотел припугнуть и два раза выстрелил в воздух из револьвера. Солаты сомкнулись вокруг него: Ты кто такой, Как смеешь по своим стрелять? Дали по нему несколько выстрелов из винтовок и подняли на штыки. Всё это оказалось правдою. Он не был убит насмерть, а недели через три умер от ран в Гунджулине. Днём мы встретились с частью нашего обоза, при которой были доктор Гречихин и помощник смотрителя Брук. Дальше мы пошли вместе, где главный врач и смотритель никто не знал. К вечеру вдали показалась огромная гора, увенчанная укреплениями. За горою лежал Телин. Дорога расходилась в две стороны. У её разделения стоял офицер и кричал. «Шестой и шестнадцатый корпусы направо, первый и десятый налево!» Первый раз за этот долгий путь, полный бестолочи и безначалия, кто-то распоряжался, кто-то хоть о чём-нибудь думал. Мы подошли к подножию горы. тянулись бывшие огороды, обнесённые невысокими глиняными оградами. Густо стояли биваки, равнина дымилась кострами. Мы тоже стали. Здесь же были уже все три другие госпиталя нашего корпуса. Жёлтый, совершенно больной султанов, лежал в четырёхконной повозке, предназначенной для сестёр. Новицкая, с чёрными, запёкшимися губами и пыльным лицом, Сердитой звонко, как хозяйка-помещица, кричала на солдат. Прохожие солдаты с изумлением смотрели на этого невиданного командира. «А чё это вам баба командует?» – с усмешкой спрашивали они султановских солдат. А султановцы угрюмо молчали и отворачивались. Подошла к ним Зинаида Аркадьевна. «Нет, будет, будет!» – говорила она в красивом изнеможении, роняя руки. «Довольно ужасов. Насмотрелись. Прощайте. Мы уезжаем в Харбин по железной дороге». «А вы знаете, бедная Варвара Фёдоровна, она отбилась от нас и всю дорогу ехала совсем одна в своём шарабане, а в ногах у неё скорченный, полуразложившийся труп её мужа. Приехала сюда, хотела на здешнем вокзале сдать на пояс труп, не принимают. Но, наконец, в ней принял участие какой-то генерал. «Ой, такой милый!» Велел труп зашить, врага же, и сдал на поезд, как груз. Она поехала вместе с трупом. Мы устроились в убогом глиняном сарайчике. Заходили знакомые офицеры, врачи. Нашему корпусному командиру приказано выставить дивизию на позиции перед Тылином, а в штабе не знают, где полки. Всё растеряли. Будет бой под Тылином. бог весть так ариергардный пустячок какой-нибудь войск не соберешь да и боевых припасов нет все склады были сейчас за позициями часть расстреляли часть взорвали на воздух ну чтобы не досталось японцам да господи что ж это такое вышло молодой ординарец с простреленную рукою рассказывал с утра ищу штаб нашего корпуса никто не знает где он говорят мне он поезд главнокомандующего спросите там. Пошёл, спрашиваю, «Обратитесь в операционное отделение, вон там, в вагоне». Вхожу, на столе разложены карты, полковник генерального штаба водит пальцем по карте и в полголоса говорит двум генералам, «У нас 360 батальонов, а у японцев только 270». И вот я вас спрашиваю, как же это всё случилось? А я стою неловко, как будто подслушиваю. Я кашлянул, «Ну, чё вам угодно?» «Мне нужно знать, где штаб 10-го корпуса». Полковник юмористически посмотрел на меня. «Да, где штаб 10-го корпуса?» Рассмеялся и ушел. На Тылинском вокзале была масса народу. Пили водку и чай, ужинали. Рядом со мною сидел сухой интендантский чиновник с погонами статского советника. Он рассказывал своему соседу, обозному подполковнику, как они нигде не могут найти перевязочных средств, как жгут склады. Интимно наклонившись к собеседнику, он громким полушепотом прибавлял. «Теперь каждый день даёт нам доходу по полторы, по две тысячи рубликов». Мы укладывались спать в нашем сарайчике, и штаба принесли приказ. Завтра на заре идти на станцию Каюань. воротился с вокзала засидевшийся там брук и сообщил что на вокзале паника снимают почтовые ящики и телеграфные аппараты все бегут японцы подступают к телину